Глава 24. Наблюдая за тем, как ест баз, Мал подумал, что, наверное, самоубийственная любовь улучшает аппетит. Микс съел тарелку поджаренных с яичницей креветок, две свиные отбивные в два пальца толщиной с кольцами лука, и теперь приканчивал огромный кусок персикового пирога с мороженым. Это был их второй совместный обед с тех пор, как они стали работать с документами службы иммиграции и натурализации. Эту работу Мал перемежал с поездками в адвокатскую контору Джейка Келлермана. За ленчем Баз уже умял бифштекс и три порции рисового пудинга. Мал поковырялся в тарелке салата с курицей и отодвинул. Микс заметил. «Растущий организм должен хорошо питаться. Когда будет апшо?» Мал глянул на часы. «Я договорился с ним на полночь. А что, есть какие-то планы?» «Попозже должен встретиться со своей подружкой. Говард сегодня занял хату у чаши, так что мы встречаемся у нее дома. Сказал ей, что самое позднее буду у нее в час. Не хочу опаздывать». «Микс, ты предпринимаешь меры предосторожности?» «Мы используем метод ритмичных перемен», — сказал Базз. «А когда ритмично вклинивается Говард, мы перебираемся к ней домой». Он порылся у себя в кармане и вытащил конверт. «Забыл сказать. Когда ты был у адвоката, приезжал Эллис. Я отдал ему твою докладную, он ее прочел и написал вот это. Кажется, твой мальчик устроил мордобой с детективом из полиции. Эллис сказал, чтобы ты прочел и сделал, как там сказано». Мал вскрыл конверт и вытащил листок, написанный рукой Лоу. МК. Согласен со всем, кроме оценки действий Дадли Смита. Вам нужно понять, что его метод сводит к минимуму вероятность того, что потенциальные свидетели могут проболтаться о наших мероприятиях относительно ОАЭС. Вот чем хорош его метод. Не могу также назначить вас старшим в следственной группе из-за вашей взаимной неприязни с Дадли. Это вызовет возмущение человека, который до вчерашнего дня был в одном с вами звании, а по годам службы старше вас. В расследовании вы на равных правах, а после суда ваши пути с ним навсегда разойдутся. Неприятные известия насчет Апшо. Мне звонил сержант Брюнинг, городская полиция, и сообщил, что сегодня днем Апшо учинил драку с другим полицейским, сержант Найлз, когда тот по глупости обозвал первого «голубым», в свете взаимодействия двух служб такое поведение Апшо недопустимо. Брюнинг также сообщил, что Апшо хотел усилить наблюдение, и Дадли, идя ему навстречу, выделил ему еще четырех человек. Это также недопустимо. Апшо, молодой неопытный работник, хотя и способный, не вправе выставлять такие требования. «Прошу внушить ему, что мы не потерпим драк и высокомерие». Сержант Боуман сейчас разыскивает доктора лезника. Надеюсь, что он пока держится. Это ценный член нашей команды. Э ЭЛ. Подскриптум: Желаю удачи завтра на суде. Ваше повышение и исполняемые обязанности должны помочь вам отложить слушание. Полагаю, что тактика Джейка Келлермана надежна. Мал скомкал записку и отбросил, не глядя. Она ударилась о стенку, отскочила и угодила в тарелку Базза. «Эй, приятель!» Мал поднял глаза, увидел подходящего Денни и строго бросил «Садитесь, помшерифа!» И только тут заметил, что парень явно нервничает. Денни сел рядом с Баззом. Тот протянул ему руку. «Тернер Микс!» Денни пожал Баззу руку и повернулся к Малу. «Поздравляю, капитан, и спасибо за бутылку». Мал смотрел на своего агента и думал, что сейчас тот ни капельки не похож на копа. «Спасибо и не стоит благодарности. Что у вас произошло с сержантом Найлзом?» Дэнни взял в руки пустой стакан. «У него родилась бредовая мысль, что я незаконно проник в квартиру, где были обнаружены вторая и третья жертвы. А главное, он наотрез отказался исполнять мои приказания». Джек Шортл мне сказал, что замначальника участка отстранил его от работы по моему делу, и я этому рад. Ответ звучал заранее подготовленным. И это всё? Да. А вы действительно были в той квартире? Нет, конечно. Мал вспомнил про реплику о голубом, но решил этого не касаться. Ладно. Тогда считайте это выговором отеля Солоу и также от меня чтобы больше этого не повторялось. Точка. Помните об этом, ясно? Дэнни поднял стакан, заметил, что он пуст, посмотрел разочарованно и очеканил. Есть, капитан. Я для тебя по-прежнему мал. Есть хочешь? Спасибо, не хочу. Выпить? Дэнни отставил стакан. Нет. Прибереги свои кувалды для соревнований за золотую перчатку, сказал Базз. «Я знал одного типа, который избивал парней в угоду своему командиру и получил сержанта». Дэнни рассмеялся. «Ему бы пропустить стаканчик, а то он на взводе», — подумал Мал. «Расскажи мне о встрече. Виделся с Дэхэйвен?» «Да, дважды». «Ну и?» «Она со мной заигрывает», — Дэнни покраснел. «Расскажи подробно», — велел Мал. Особенно рассказывать нечего. Сегодня у нас было свидание, и завтра вечером будет еще. Я подслушивал у окна, пока у них шло совещание, кое-что узнал в общих чертах, но все же выяснил, что они собираются надавить на студии и планируют сделать это тогда, когда тимстеры в пикетах начнут психовать. Мне кажется, это стратегический для них момент. Когда я завтра увижусь с The Heaven, выспрошу ее о деталях». Мал обдумал информацию. «Он правильно сделал, взяв на прицел участников мозгового треста. Они двуличные, много говорят, а сами выжидают удобный момент для действий и ждут, когда внешние факторы зададут тон. Кого еще видел, кроме Костенца и Де Хевен?» «Лофтиса, Майнера и Зивкина, но только мельком». «Какое они произвели впечатление?» Да не развел руками. Да никакого впечатления не произвели. Говорил с ними не больше минуты. Баз усмехнулся и расстегнул пояс. Еще хорошо, что Рейнельс не наскочил на тебя вместо Дэ Хейвен. На такого симпатягу у старого шмыры шланг бы вскочил на целый ярд. Дэнни покраснел, а мал думал, что две круглосуточные работы ему придется втискивать в одни сутки. Скажи, как подвигается у тебя другая работа? Прежде чем ответить, Дэнни быстро осмотрелся, бросил взгляд на соседние столики, оглядел мужчину стойки бара. Медленно, но как будто подвигается. Дома я завел свое досье, собрал все показания, присовокупил собственные наблюдения. Это большое подспорье. Веду проверку целой груды архивов, тоже большая конетель. Главное продвижение, на мой взгляд, это возможность установить общее для всех жертв». «Я уверен, преступник не просто психопат. Когда я подберусь к нему поближе, можно будет устроить для него западню. Сможете выделить мне хотя бы еще одного человека?» «Нет», — сказал Мал и увидел, что Дэнни провожает взглядом двух мужчин, прошедших мимо их столика. «Нет, после твоего номера с Найлзом это исключено. У тебя же четыре сотрудника, которых выделил тебе Дадли Смит. Это люди Дадли, а не мои». Они мне даже не докладывают, а Майк Брюнинг только мешает. По-моему, он просто манкирует своими обязанностями. Мал стукнул по столу. Смотри на меня и слушай. Успокойся и не торопись. На обеих работах ты делаешь все, что в твоих силах. И не считая эпизода с Найлзом, делаешь все отлично. Ты потерял одного человека, но у тебя есть хвосты. Просто прикинь, как заткнуть брешь. Берись за работу и будь профессионалом. «Будь полицейским!» Дэнни смотрел на малозамутнённым взором. Базз забратился к нему. Пом, шерифа, есть у тебя надёжные зацепки по жертвам? То, что называется общий знаменатель?» Разговор опытного сыщика со своим коллегой. «Есть. Некто Феликс Гордин. Занимается сводничеством среди гомосексуалистов. Имел контакты с одной из жертв». Я точно знаю, что убийца с ним как-то связан. Пока нажать на него не получается. Он дает на лапу отделу нравов округа. Плюс утверждает, что имеет влиятельных друзей в полиции и прокуратуре. «Так», — сказал Мал, — «а я никогда о нем и не слышал, хотя в прокуратуре я человек не последний». «Ты его знаешь, Баз?» «Конечно, босс. Большая шишка в городе, еще больше в округе». «Ловкий гамачок, такому палец в рот не клади. Играет в гольф с шерифом Юджином Бискейлузом. Кладет несколько шекелей на Рождество в карман Аллу Дитриху». Мал подумал, что удача плывет к нему в руки. «Прижми его, Дэнни. Весь огонь приму на себя. А если кто будет на тебя наезжать, помни, у тебя за спиной главный следователь прокуратуры Лос-Анджелеса». Дэнни встал, не зная, как... Как выразить благодарность? Мал закончил. Отправляйся домой спать, Тед. Пропусти стаканчик за мое здоровье и на боковую. Агент отдал коллегам честь и ушел. Баз вздохнул и медленно проговорил. Мальчишка тебе в рот смотрит. Понятно, яйца ведь у тебя покрепче мозгов будут. Мал воспринял слова База как похвалу. Возьми себе еще пирога, сказал он. А я пойду оплачу счет».